Дядя Кузя, а мы точно попали на шелковый путь? Здесь вообще никакой дороги нет. Вокруг только высокие горы. Все правильно, чевостик! Это и есть шелковый путь. Иногда в горах он превращается в едва заметную тропинку, по которой с трудом проходят торговые караваны. Торговые что? Караваны. Так называют группу животных, лошадей или верблюдов, которые перевозят людей и грузы. Марко Поло тоже путешествует с караваном. Переход через горы очень опасен и труден. Тропинка совсем узкая. Люди медленно идут пешком и ведут лошадей, нагруженных мешками. Дядя Кузя, неужели раньше всегда так путешествовали? Ведь это же очень долго! Действительно! В те времена любое путешествие занимало много времени и расстояние люди измеряли не в километрах, как сейчас, а в днях пути. Вот это да! И сколько дней Марко Поло в Китай добирался? Не дней, несколько лет. За это время ему пришлось передвигаться и на повозках, и верхом, и пешком. Дядя Кузя, пока ты рассказывал, Караван спустился в долину. Теперь все отдыхают. Марко Поло что-то пишет. Интересно, что? Описывает, как шел через горы, как было холодно, как трудно было дышать на высоте. А куда караван пойдет, когда все отдохнут? Снова на восток. Дальше путь лежит через огромную пустыню, где нет ни воды, ни еды. Дядя Кузя, За пустыней что будет? Дальше начнутся бескрайние степи. И Марко Поло придется еще долго странствовать, Прежде чем он окажется в городе, Где живет правитель Китая. Сколько же Марко Поло пришлось пройти? Дядя Кузя, я про него стихотворение сочинил. Через горы и перевалы Марко Поло вел караваны. До Китая пустыней жаркой, много дней добирался Марко, чтоб по шелковому пути европейцы смогли пройти. А в Китае путешествие Марко Пола закончится? Нет чегостик. Там для Марко Пола начнется самое интересное. Что же с ним будет? Марко Пола выучит местный язык и поступит на службу к правителю Китая. Когда же он домой вернется? Через 24 года! Возвращался Марко Поло уже морским путем. Его корабль вышел из китайского порта, обогнул Евразию и оказался в Индийском океане. На обратном пути путешественник побывал в Индии. Ему давно хотелось увидеть эту сказочную страну. Почему сказочную? Сказочную. В Индии все было для европейцев необыкновенным. Там круглый год было тепло, росли невиданные цветы и фрукты. О несметных богатствах Индии ходили легенды. Оттуда в Европу везли золото, драгоценные камни и пряности. А что такое пряности? Это приправы, Которые понемногу добавляют в еду, чтобы улучшить ее вкус Например, черный перец а -а -а. Тогда я стихотворный совет про пряности прочту Пряности есть не этой ложкой Их добавляют совсем понемножку Отличный совет и легко запоминается Дядя Кузя, а что было дальше с Марко Поло? Дома он написал книгу о своем путешествии. В ней он так подробно описал «Шелковый путь», что купцы из Европы смогли добираться по нему до Китая и Индии. С тех пор они всегда этой дорогой пользовались? Нет.